209. Мудрость определяется проведением более длинной линии. Мысли вечная и мысль временная принадлежат разным сферам. Мысли бывают длительности разной. Мысли суеты кратковременно очень. Длительностью мысли отличается приходящее от неприходящего. Элементы бессмертия определяются длительностью мысли. Есть книги, срок жизни которых весьма краток, а есть и такие, что переживают века и даже тысячелетия. Срок жизни книги зависит от длительности срока жизни мыслей в ней заключенных. Мысли, содержащиеся в учении жизни, едином для всех веков и народов, состоят из элементов неприходящего, и потому же Мчужины эти не тускняют в веках. Не нагромождение толкователей, но основы Первоучителей. Жемчужная нить учения жизни протянута из прошлого в будущее в формах неумирающей мысли. Вечная мысль в пространстве царит над всем, что меняется вечно. И микрокосм человеческий может быть местилищем либо мысли от вечности, либо мысли текущего дня, с днем приходящих его суетой. Но если временное есть лишь разрез беспредельности, то и во временном вечное можно найти, его утверждая и видя во всем. И в суету дня жизни, конечной и приходящей, можно внести элементы вечного и неприходящего, лишь бы не ограничивать мысль малым кругом, как ограничивают люди свою жизнь малым пределом и сроком. Осознание беспредельного пути, по которому двигается в будущее человечество, в целом и каждый человек в отдельности, дает ключ к утверждению элементов неприходящего, элементов бессмертия в сознании человека, вовлекая его в поток вечной жизни. Утверждая бессмертие свое, воистину бессмертным становится человек, ибо человек — это то, что представляют собой его мысли. Выбор мыслей, конечных или мыслей от беспредельности, зависит от человека. Так и бессмертие также зависит от него. Ибо человек таков, каковы его мысли. Мысль ведет и мысль утверждает, потому и упор делается на мысль. Атмосфера вечной мысли смывает накипи сор суеты, и тогда вечное торжествует над временным и бессмертное над смертью в микрокосмосе человека».